Глава двадцать первая. Артефакт. Я проснулась в чужом доме, в чужой постели, и долго-долго лежала, глядя в газовый балдахин. Мне трижды стучала горничная, но я не реагировала. Впервые за два года Клавиусу не удалось стереть мою память. Скорее всего, из-за магии Ринхарда. Слишком быстро мне промыли магические потоки — Артефакторное воздействие не успело укрепиться. Но мой страх заключался не в этом. Благодаря Ринхарду я помнила, что совершенно точно не собиралась идти с Клависом, куда бы то ни было. Больше того, боялась идти. С ним наедине было страшно, маятно. После всего, что случилось в клане Тарвиш, только сумасшедший согласился бы с ним чаевничать, Но не прошло и двух секунд, как я завязала с ним спор, а после послушно побрела в какое-то кафе, пила мерзкий сладкий кофе, слушала инсинуации про рэя. Мне казалось, у меня был выбор — идти или не идти, целовать или не целовать. Вот только не было никакого выбора. Я шла за клависом, подобно послушному псу, мир которого ограничен любовью хозяина. Его одного он видит, его одного слушает — Как он это сделал? Должно быть объяснение. Высокомерная лекция Лита о научной основе магии мне крепко запомнилась. А значит, есть причина, по которой я теряю голову от Клауса, Буквально теряю. Веера, веера... В дверь тихонько заглянула давишняя горничная железным характером. Та самая, что запомнилась мне в вечер спасения из аварии дилижанса. Я заставила себя собраться и отложить черные мысли на потом. Скоро я увижу Рея и смогу рассказать ему о своих бедах. Вместе мы обязательно справимся. Завтрак вам подадут сюда. Вер и вензо приносят извинения за это, но в доме слишком много посторонних. Посторонних? Я мгновенно насторожилась. Мне со знакомыми последнее время не сладко, а уж посторонние по служебным нуждам. Веер позовет вас после завтрака и утренних процедур. Что ж, тогда займемся утренними процедурами. Сделай мне ванну и останься, поможешь вымыть волосы». Я мило улыбнулась маленькой железной малышке, отмечая ее недовольство, но от ванны и завтрака не отказалась. Мне хотелось подразнить холодную горничную еще немного, но в ванной мы быстро и безмолвно сдружились. Нам нравились одни и те же ароматы, скрабы, кремы, и мы обе не любили тратить время на отмокание. В гардеробной, совмещенной с туалетной комнатой, меня ждало незнакомое платье в прованском стиле, жемчужный гарнитур и даже новое шелковое белье. Капризная женская суть ждала подарков со стороны Рея, однако белье. «Что это?» — нервно спросила горничную — Но та невозмутимо промокнула мне волосы и буквально щелчком пальцев высушила их. «Вашу спальню потребовалось обыскать». Я тут же бросилась к двери, но силы были неравны. Горничная поймала меня на первой секунде сопротивления и силой усадила на пуфик. «Там четыре драконера. Если бегать перед ними голы, им придется на вас жениться. Вам, может, и все равно» а меня Вейр Винзо испепелит и развеет по ветру. Я только вздохнула. Посторонние драконеры меня никак не интересуют, а Рейнхард и впрямь немного вспыльчивый. Горничная убрала мне волосы, закрепила гарнитур и повернула к зеркалу, в котором отражалась измученная, но притягательная незнакомка. Несколько секунд я вглядывалась в собственное, ставшее в одночасье незнакомым лицо — После тронула рукой синий шелк самого идеального платья в своей жизни и сделала зеркалу реверанс. — Кто подбирал одежду? — спросила с интересом. — Как на меня шили? — У Вера хороший глазомер, — Чопорна ответила горничная. Я шокированно подняла на нее взгляд. — Глазомер? Что ж это за глазомер такой, что даже белье село, как влитое? Дверь я открывала сердцем, бьющимся, подобно набату, и со стыдным и одновременно приятным жаром, пощипывающим кожу. Среди нескольких вееров взгляд, как намагниченный, первым же делом нашел Рея. Он обернулся ко мне и словно окаменел. От его жадный глаз мелко и счастливо задрожало где-то в груди. Рэй шагнул ко мне и тут же подхватил на руки, коротко отмахнувшись от вопросов и окриков. Перерыв. Он пронес меня на руках через весь дом, не обращая внимания на назойливые взгляды рыцарей и прислуги, и вышел в сад. Я давно не видела настолько гармоничного сада. Запутанный зеленый лабиринт скрывал в себе уединенные лужайки, закрытые беседки, детские качели, многоярусные клумбы. Дорожки ветвелись, уходя вглубь цветника разлитого зеленым кружевом Аспарагуса и звезд Камелии. Ренхард, не думая отпускать меня, донес до самого края озера. — Смотри, — сказал он. В синей волне плыли крупкие белые цветы с неожиданно крепким стеблем. Они чем-то напоминали земные лилии. Я тихо ахнула и, выпутавшись из объятий, подошла ближе. — Сказочные, — сказала тихо. Это синяя вода, белые цветы и... Рэй. Слишком мощный, по-военному настороженный даже в собственном гнезде. Он резко контрастировал с этой хрупкой красотой. Они похожи на тебя. Я иногда прихожу сюда. Он видит меня такой. Рэй гармонично смотрелся бы здесь, вот под этим дубом с книгой или прямо на берегу сосредоточенно трогающим озерную воду. это ведь объяснение в любви? В груди частое мелкое белое сердце радуюсь и одновременно тоскую. Это ведь ты спас меня тогда, а не клавис. Ренхард задумался, прежде чем ответить. Я дал тебе магию, но дом, лекари и комфорт обеспечивал клан Тарвиш. Он вдруг резко дернул меня на себя а после развернул, впечатывая спиной в дуб. Навис сверху, гипнотизируя серым взглядом. «Но это я дал тебе магию. Она будет внутри всегда». Он положил ладонь мне на грудь, и меня прошибло жаром. Вместо ответа я обвела его руками, прильнув всем телом от губ до бедер, чувствуя себя юной и неприлично счастливой. Рядом с Реем Моя капризная женская натура выбиралась наружу, требуя дурацкого самоутверждения. «Признавайся в любви», — потребовала я. Рей поднял на меня потемневший взгляд. «Люблю». Признаваться в любви вот так, с каменным лицом, глаза в глаза, ловя дыхание друг друга, не пытаясь лукавить. В этом было что-то немного безумное. Ты не рассказал мне, что в Академии пропадают и номерянки. Ты говоришь, что спас меня, а клавис утверждает обратное. Я постоянно теряю память. Как мне довериться тебе, Рэй? Помоги мне поверить. У меня нет доказательств, но я знаю твое настоящее имя. Ксения. Ты сама назвала его мне. От имени давно стершегося из памяти на меня дохнула домом. Боничными ромашками на окне, мамиными слезами. Но теперь каким-то странным образом частью дома стал Рэй, такой чужой для моего мира. Нужно решиться сейчас, рассказать ему про черную магию и верить до самого конца, как поверил мне Рэй. А если он откажется от меня, если отвернется с ужасом, принять без сожалений. Когда-то давно я сказала «да», Третьей и самой рискованной операции в своей жизни и проиграла. Что случится, если я проиграю сейчас? Откровенность будет стоить мне жизни. Капля Пота холодно скользнула по разгоряченному виску. Он привычно разделил решение на плюсы и минусы: Что я получу, рассказав Ринхарду правду о черной магии. Возможно, боль, пытки и смерть а, возможно, любовь, доверие и груз ответственности за любимого человека. Защищая меня, Рейнхард потеряет все — родину, клан, сестру. Рей, я хочу показать тебе кое-что», — подняла лицо навстречу его ласкающему взгляду, преодолевая собственный ужас. Я собиралась рискнуть, но даже руку вытянуть не успела, как нас прервал радостный крик с другого конца лужайки. «Нашел!» Драконер, проводивший обыск в комнате, размахивал руками, зазывая на лужайку остальных вееров. Вместе с ним к нам подскочила веера в возрасте, двое представительных драконеров и вспотевший суровый рыцарь с донесением в руках. «Мы вас обыскались, веер!» – пробасил он. Срочно в министерство вызывают. Говорят, вы удерживаете высокорожденного Веера Тарвиш без законных оснований. И именно это я и делаю, равнодушно заметил Ринхард. Голос его похолодел, взгляд сверкнул серой сталью. Передо мной был уже не мой влюбленный Рей, а ледяной Вер Винзо, главнокомандующий восточным флангом армии Вальтарты. Момент для откровения был безнадежно упущен. Следом к нам подошел юный драконер, едва ли не подпрыгивавший от нетерпения. Он победно вздернул над головой руку с моей заколкой. Я нашел ее. Веер так и лучился радостью, но заколку сжимал осторожно, словно стеклянную и опасную вещь. Автоматически я протянул к ней руку, но тот осторожно вернулся. Нельзя ее трогать вера к леву. Мы обыскали ваши вещи, но эта заколка показалась нам немного странной. Спорю, это тот самый артефакт. Заколка выглядела совершенно обычно. Крупная, с ладонь, инкрустированная несколькими камнями-накопителями магии. Накопители, конечно, давно были пусты. Это была единственная вещь, унесенная мной из дома Тарвиш без всякого желания ее прикарманить». Я просто-напросто забыла о ней, когда уходила, и та осталась у меня в волосах. На артефакт она не была похожа. От нее не фонило тьмой, внутри не чувствовалась магия. Рейнхард явно решил иначе, выхватывая заколку из рук незнакомого веера. Зрачок его вытянулся в линию, радужка заполнилась огненно-красным, а губы растянулись в опасной усмешке». «Нашлась радость моя!» Я снова протянула руку к заколке, но Рэй крутанул ту в пальцах и спрятал в карман. «Надо проверить. Нельзя быть уверенным, что это тот самый артефакт. Надо проверить. Нельзя быть уверенным, что это тот самый артефакт». Нашедший заколку драконер замялся, отводя взгляд от Ринхарда. «И как же ты собираешься проверить?» «Это...» Драконер замялся, бросив на меня неуверенный взгляд. «Хочешь заставить мою веру быть послушной?» — иронично уточнил Рей. «Даже не думай. Я не позволю проверять артефакт на клеу. Мы разберем его в лаборатории «Моя заколка — это артефакт?» — перебила я. «Тот самый?» Взгляд Рей смягчился. Оказывается, он умеет улыбаться одними глазами. До вчерашнего дня я видела в нем холод и власть, но сегодня он был другим. Поколебавшись, Рейнхард снова извлек заколку, но в руки взять не позволил. «Можешь перейти на магическое зрение?» Дождался моего кивка и повернул заколку боком. «Смотри внимательно». Я склонилась над крупным фиолетовым камнем, и несколько секунд до в веках вглядывался в сверкающую гранями темноту. Мир затих, померкало солнце, сознание сузилось до камня-накопителя. Я совсем была собралась признаться, что ничего не вижу, как в глубине камня двинулась темнота. Продолговатый дымчатый сгусток Юрка метнулся по изнанке накопителя и замер, а затаился, распластался тенью по граням. Отшатнувшись, я вцепилась Рейнхарду в руку. Я носила это в волосах, брала в руки, швыряла в плохом настроении в дальний угол стола. И все это время оно там было. Неужели оно живое? Видишь, темной энергии от заколки нет, но вещица в любом случае непростая. Между нами вклинилась взъерошенная голова давешнего рыцаря со срочным донесением — «Надо идти, верь, ждут нас», — сказал он печально. «Уж простите, что отрываю, а только выпустят сейчас молодого Тарвиша и ищи его». Набежали новые рыцари, незнакомые драконеры и драконницы. В саду началась такая суета, что я устала еще до начала своей в ней участия. Рей буквально оторвали от меня, хотя я изо всех сил ухватила его за рукав. «Я буду вечером». Он мягко поцеловал меня в волосы и ушел. Точнее, его увели. Рыцари вцепились в Ренхерда, как утопающие в соломинку, а со мной осталось жестокосердное горничная и миллионы нерассказанных тайн. Почти минуту я бессмысленно смотрела на озеро, пытаясь взять себя в руки. Что я могу сделать прямо сейчас? Только ждать. Дать Рею сделать свою работу — а вечером, когда он вернется, расскажу про черную магию. — Я могу вернуться в академию? — спросила я со вздохом горничную, силой воли откладывая видение сгустка внутри заколки. — Нет. Но если прикажете, я привезу любые ваши вещи. — Вещи. — Мои вещи с тобой не поедут, но если мы съездим за ними вдвоем... Минут десять мы азартно торговались, С упоминанием свода драконьих законов, пространственной геометрии и морального долга. Я победила проф деформацию с незначительным отрывом. Как ни странно, но мне удалось добраться до собственной комнаты в академии, забрать песика и книгу и даже перемолвиться парой слов с лики. Где-то была, мы всю ночь места себе не находили. Я выслушала драконье проклятие на свою голову. Претерпела пытку объятий и поцелуев, но была благодарна за эти чувства. Получается, Лики — мой первый друг в этом мире? Считать другом Рея мое консервативное воображение напрочь отказалась, навечно причислив его к статусу будущего супруга. Ты не видела Арию? Она временно уехала в поместье. Лики равнодушно махнул рукой. Бессердечный Верь Вензо выкатил их клану штраф шестью нулями и вызвал ее свидетельницы в суд. Мое удивление было настолько очевидным, что лики смеялась. — Ты не знаешь? Правда не знаешь? — Ну почему же? Кое-что я знаю наверняка. Ария вывела меня к клавису из лавки нарушная, и это непреложный факт, но... Маленькая идеалистка внутри меня все время находила для нее оправдание... Клавис ее запугал, заставил, шантажировал, запугал, а потом заставил, что могла ему противопоставить юная драконица. Но моя версия оказалась далека от истины. Все началось задолго до моего появления в мире драконов, когда юная Ария, сосланная вместе с матерью на окраину Вальтарты, оказалась под носом у разъяренного перевертыша, и быть бы ей растерзанной, если бы Арию не заградил с собой такой же юный Ренхард Винзо, которого в столице считали давно погибшим. Перевертыш был убит в кровавой схватке, а юная драконица глупо и предсказуемо влюбилась в своего спасителя. В те далекие дни положение Арии было куда выгоднее, чем положение молодого Рейнхарда. Его сослали умирать, ее проучить за своеволие. Даже под удар перевертыша она попала лишь потому, что нарушила запрет на выход за территорию дома. Ее клан был силен. Огненный дар Арии нравился клану. У нее были все возможности подняться до потомка высокомерных вензон. Но Ренхард приходил в их дом, брал из рук ее матери грок, слушал девичьи щебеты, и абсолютно не замечал Арию. Ария не навязывалась, но тенью следовала по дороге его славы. Из окраинного городка Ленхард в краевой центр, после в центровую крепость, в область, в столицу, во дворец. Терпела влюбленность охочих до славы и денег драконец, стремительный взлет в карьере, равнодушие. Она была согласна терпеть даже брак со второй принцессой, потому что оставалась для него единственной драконицей, что удостаивалась редкой улыбки. Прошлое в Ленхарде их роднило. Даже в академию она пошла по протекции Ренхарда в надежде заполучить его внимание на ближайший год. «Ты прости, что мы тогда накинулись на тебя». Лики виновато взерошила волосы, отводя глаза. «Ария нас завела так, что мы растерзать тебя готовы были. А потом вдруг переменилась, начала уговаривать нас подружиться с тобой. Ты не думай, я твой настоящий друг. А вот с Арией... Просто будь поосторожнее. Она неплохая, всегда готова и помочь, и поддержать. Но любовь делает с драконами страшные вещи. Люди не всегда понимают наши чувства». Из академии я уходила задумчивой и опустошенной. Долго я буду помнить Арию. Клан прикрыл ее проступок, и правду уже не узнать. Сделала она это из глупой ревности или знала о темном артефакте, больше не имело значения. Ясно, что ее влюбленность в Клависа была ложью. Весь вечер я провела в ожидании Ренхарда, но он не вернулся ни этой ночью, ни следующей. Горничная, которую, как оказалось, звали Аня, пыталась меня своеобразно утешить, но я ее почти не слушала. У меня в голове были десятки вопросов, действительно ли моя заколка оказалась артефактом. Но я же снимала ее на ночь, да и днем не всегда носила. А в доме Тарвиши эту заколку я надевала от силы раз в месяц. У меня было много украшений для волос». Двое суток подряд я ходила кругами по комнате, сгорая как свечка от ожидания, от страха, от невозможности получить Рея прямо сейчас. Меня мучили нерассказанные секреты и ворох тайн. Я бы спросила у книги, но за пределами академии та отказалась работать и даже не открывалась. А песик? Песик спал. Какой спрос со щеночка? Три дня метания и сомнений прошли в бездействии. Я либо читала, либо спала, либо гуляла. Глазомер Рейнхарда обеспечил меня гардеробом на ближайшие лет триста. Поэтому я ходила в гардеробную, как в музей, любоваться. Надеть все это я не успею никогда. А обувные коробки даже открывать было страшно. Их было несколько десятков. Дни шли.